Предполагали раньше, а именно, что я и эмерих после приема холерных запятых перенесли вспышку настоящей холеры, правда в легкой форме и бессмертельного исхода. Мне приятно доставить моим противникам это удовольствие, но я все же не могу согласиться с их воззрениями. Сейчас известно, что Петенкофер был неправ, а Кох абсолютно прав.